Елизавета дворецкая Светоч и Этонхейма. Норвегия восточный край восемьсот тридцать второй год. Пряд, первая. А как по-твоему? Правда говорят, что он оборотень? – спросил Ульф Харик. Кто? Хаки очнулся от своих мыслей и быстро огляделся с высоты седла. По правую сторону от дороги тянулись раскидшие поля и пастбища, разгороженные низкими каменными стенами. По левую – густой кустарник. Сигурд Олень. Мне откуда знать? С неудовольствием отозвался Хаки, успокоившись. «Ты же у него был весной. Его не зря Ленем прозвали. Я слышал, он звериный язык понимает. Может, сам тоже оборачивается?» «Про звериный язык вроде правда. А чтобы оборачивался, я такого не слышал. Вот дочка у него красивая», — помолчав, добавил Хаки. «Тебе все красивые», — проворчал Ульф Харик приедем, сам посмотришь Ульфхарик уже не раз пытался завести с братом разговор, надеясь скоротать путь. Влажный снег с неба, ветер в лицо, скользкий грязный камень под ногами. И так уже третий день. Дружинный строй растянулся по каменистой дороге на целый перестрел. Сперва с десяток конных, потом обоз, потом около сотни пеших. Плащи и обувь давно промокли. Из-под капюшонов и шапок торчали такие же мокрые бороды. Усталые лица были угрюмы и не веселее прочих выглядели два всадника впереди. Ульфхарик и Хаки, сыновья Бонда Вестейна, были родными братьями, но совсем друг на друга не походили. Старший Ульфхарик был выше ростом, зато Хаки шире в плечах. Худощавый ульф-харик с продолговатым лицом и острым носом, с густой русой бородой, был довольно хорош собой, чему не мешали несколько близко посаженные глаза. Русые волосы, подвязанные на маковке, густыми прядями падали на плечи и придавали ему благородный вид. Хаки на год моложе был смугл, с кудрявыми темными волосами, с округлым лицом, с кошенным лбом, прямым широким носом и глубоко посаженными глазами. Почти сросшиеся темные брови придавали ему угрюмый вид. А белозубая улыбка, как ни странно, делала лицо его не столько дружелюбным, сколько угрожающим. Оба они были людьми Эйстейна, Конунга, области Хадаланд. Разбитый недавно в сражении с Хальвданом Черным, Эйстейн уехал искать союзников среди окрестных владык а сыновей Вейстейна отправил собирать новое войско. Объезжая все усадьбы и дворы в Хадаланде, они уговорами, посулами, бранью и угрозами тянули из дома всякого, кто мог держать хотя бы дубину, но сумели собрать не полную сотню человек. С этим теперь и двигались в область Хрингарики вслед своему вождю. На изгибе дороги, там, где начинался лес из березы и сосны, с кустарником на опушке, ехавшие впереди разом подняли головы. Целая стая ворон вдруг шумом снялась с ветвей и описала круг над деревьями, оглашая окрестности громким карканьем. Это было неспроста. Что могло встревожить птиц в пустынной долине? «Соти, глянь, что там!» Ульфхарик вскинул руку, останавливая движение. Один из его людей толкнул пятками бока низкорослой кудлатой лошаденки, одновременно снимая с луки седла щит. Его спина в грубом сером плаще покачивалась в такт конским шагам, постепенно приближаясь к опушке. Прочие следили за ним, и у всех на глазах Соти вдруг резко опрокинулся назад. Из глазницы торчала оперенная древко стрелы. Тут же охнул ехавший слева от Хаки Бонд, свободный общинник, собственник участка земли. Другая стрела вонзилась ему в плечо, и это были лишь первые капли. Вслед за тем на строй обрушился густой железный дождь. Люди и лошади заметались под роем стрел, что летели из кустов и из-за серых стволов. Вонзаясь в крупы лошадей, находя дорогу к человеческой плоти, они вселяли ужас своим жутким шипящим свистом. «Засада!» — орал Хаки, крутясь на своем жеребце посреди всеобщей неразберихи. «Все ко мне! спешится Щиты вперед!» Кричали люди поспешно, соскакивая с коней и повозок, оскальзываясь и сталкиваясь на бегу, испуганно ржали лошади, и уже не меньше десятка тел распласталось на земле. Но первое замешательство быстро прошло. Воины, спешившись, быстро сбили стену щитов, ощерившись сталью в сторону неизвестного врага. Оба вождя покинули сёдла, где были чересчур удобной мишенью, и возглавили людей, готовые отразить нападение со стороны рощи. Вдруг со стороны хвоста отряда раздался яростный рев, и следом за ним грохот и звон стали. Лица бойцов побледнели. Дело обернулось куда хуже, чем подумалось сначала. Они попали в ловушку. И только что она захлопнулась а из кустарника, который лишь с виду казался непроходимым, выкатывалась толпа воинов в шлемах с разноцветными круглыми щитами.